Молодчики из Амстердамского Гошэнергоцайр, чтобы проучить антисемита, разработали детальный план скрытого концерта в Гааге. Но в последние минуты они с огорчением узнали, что среди слушателей будут видные голландские государственные деятели со своими семьями, с нетерпением ожидавшие несколько раз откладывавшиеся выступление знаменитого скрипача. И молодые га-шомер-гацаировцы вынуждены были отказаться от задуманной ими провокации. Грустные воспоминания об этом недостойном замысле и привели к тому, что в фойе Гаагского дворца искусств некоторые слушатели стали объяснять, почему они не сионисты и как им до смерти надоел сионизм. Не сионисты. Они зачастую становятся антисионистами. Об этом можно судить хотя бы по изданиям в Бельгии на французском языке книги Евреи и государство Израиль, написанной большой группой авторов. Сионисты Бенерюкса с особенной яростью клеймили эту книгу, ведь издание было приурочено к двадцатипятилетию государства Израиль. Не трудно догадаться, что все участники авторского коллектива, люди разных профессий и возрастов, были причислены к антисемитам. Я бы погрешил против истины, сказав об упаковке в странах Бенилюкса сеонистских центров, чья деятельность весьма характерна для сегодняшней Западной Европы. Под ножимым заокеанских режиссёров не утихает там шавинистическая свистопляска еврейского буржуазного национализма. Слишком много сильных мира, капитала, ощущают жгучую потребность в разгуле сионизма, слишком много у них крупных и мелких пособников, шкурно заинтересованных в пропаганде сионистской идеологии. Отсюда и лихорадочная организационная деятельность, отсюда и мимикрия под социализм, отсюда и появление сионистских группировок всех, как пишет израильская печать, возможных оттенков. Обо всем этом неизвестно. Я и старался рассказать читателю. Но мне довелось увидеть в странах Бенилюкса и подлинную, далеко, конечно, не всю борьбу с сионизмом, борьбу самих евреев. Согласитесь, в буржуазных странах не очень лёгкое это дело. Не претендуя на обобщение и далеко идущие выводы, Я должен сказать, очень много евреев там сознательно и активно противодействуют сионизму, они ещё больше не принимают его теории и отвергают его практику. Они начинают осознавать, что в государстве Израиль гражданами, совместителями которого их хотят сделать, есть не только опьянённые милитари к мугарам сионисты, но есть и трезвые, честные общественные деятели, есть и убеждённые противники захватнической политики, есть забастовочные движения, есть верная интернациональному долгу коммунистическая партия, есть боевой и видящий ясные цели комсомол. А среди всех чувствует это встревоженный сионизм и прыжится, и чьится на новые антикоммунистические деяния, и рожает новые лиги, регионы и фонды, и ожесточеннее излобиться на всех, кому не понутру его реакционная суть, кто от всего сердца готов повторить гневные слова замечательного писателя-демократа Ицхок Лейбуша Переца. Мы не хотим выпускать из рук общечеловеческое знамя, и не хотим сеять ни шовинистическую дикую полынь, Не филологический черновик тонеядской философии. Мы хотим, чтобы еврей чувствовал себя человеком, чтобы он участвовал во всём человеческом, имел человеческие стремления. Если мне удастся написать книгу о сионизме, признался я в Брюсселе подлинному интернационалисту Зеферу, то обязательно приведу эти правдивые бьющие по сионистской идеологии слова Переца. Совсем не намериваясь острить, Зифер сказал: "Сионистская пресса скажет, что эти слова принадлежат завзятому антисемиту". Сейчас эти слова напомнили мне, что я забыл объяснить читателю, зачем же всё-таки меня разыскал запуганный сионистами стоматолог из Антверпена. Я посоветовался со своим самым верным, самым закадычным другом, рассказал он. Спросил, как он отнесётся ко мне, если я опубликую правду о моём отце, и люди узнают, что сионисты сделали его освобождённого гитлеровского узника дважды перемещённым и испортили ему несколько лет жизни. И друг ответил мне: "Лучше подумай, как отнесутся к тебе